Глава шестая. До конца дня. Действительно, мальчикам пора было бежать. Члены шайки «Черной стрелы» устремлялись на холм со всех сторон. Те, кто умели лучше бегать или которым приходилось бежать по ровной местности, далеко опередили остальных и были уже близки к цели. Бежавшие по долинам рассеялись направо и налево, окружая мальчиков с обеих сторон. Дик бросился в первое попавшееся место. То была роща высоких дубов с твердой почвой, без зарослей. Так как она спускалась вниз по холму, то мальчики могли бежать очень быстро. Затем шла открытая лужайка. Дик обогнул ее, повернув налево. Через две минуты им встретилось такое же препятствие, и мальчики обогнули его таким же способом. В конце концов вышло, что мальчики, держась постоянно влево, все более и более приближались к большой дороге и к реке, через которую они переплыли час или два тому назад, а большинство их преследователей уклонилось в другую сторону и бежало к тонстолю. Мальчики остановились, чтобы передохнуть. Шум преследования прекратился. Дик приложил ухо к земле, и все же ничего не было слышно. Однако ветер по-прежнему шумел в деревьях и потому трудно было убедиться, действительно ли настала тишина. «Вперед!» — сказал Дик, несмотря на усталость и на то, что Мэтчем продолжал хромать на больную ногу. Они собрали все свое мужество и снова бросились вниз по холму. Три минуты спустя они бежали через чащу, плотно сомкнутого вершинами леса. Над их головами высокие деревья образовывали густой покрыв листвы, как бы поддерживаемая колоннами чаша леса, высокая, как кафедральный собор, была открыта и удобна для бегства, за исключением кустов астралиста, через которые приходилось пробираться мальчикам. Перебравшись на другую сторону через последние кусты астралиста, они очутились опять на открытом месте. «Стой!» — крикнул чей-то голос, и среди толстых стволов... Менее чем в 50 футах перед собой они увидели толстого малого в зеленой одежде, который сейчас же вложил стрелу в лук и прицелился. Мэтчем с криком остановился. Дик, не останавливаясь, бросился прямо к нему, выхватывая на ходу кинжал. Был ли незнакомец поражен смелостью нападения или связан какими-нибудь приказаниями, неизвестно, как бы то ни было. Он не выстрелил и стоял, очевидно, колеблясь. Прежде чем он успел опомниться, Дик бросился на него, схватил его за горло и опрокинул навзничь на землю. Стрела отлетела в одну сторону, лук с громким звуком в другую. Обезоруженный лесной житель схватил напавшего на него мальчишку, но в воздухе два раза сверкнул и опустился кинжал. Послышались стоны, и Дик поднялся на ноги. Незнакомец лежал неподвижно пораженный в сердце. «Вперед!» — сказал Дик. Он бросился вперед. Мэтчем еле тащился за ним. Сказать правду, они бежали не очень быстро, так как это было очень трудно для них. Они ловили ртом в воздух, словно рыбы. Мэтчем чувствовал сильные боли в боку, голова у него кружилась. Колени Дика были как будто налиты свинцом. Но мальчики старались бежать, с неуменьшавшимся мужеством. Наконец, они добрались до конца чаще. Она кончалась внезапно, и в нескольких ярдах перед ними лежала большая дорога из Рейзингема в Шорби, шедшая между двумя ровными стенами леса. При виде дороги Дик остановился, и лишь только перестав бежать, услышал какой-то неясный шум, постепенно усиливавшийся. Сначала этот шум походил на порыв очень сильного ветра, но вскоре стал более определенным. Послышался топот галопирующих лошадей, и в одно мгновение целый отряд воинов обогнул угол, промчался мимо мальчиков и исчез мгновенно. Всадники ехали в полном беспорядке, очевидно, спасаясь. Некоторые из них были ранены, лошади бессадников скакали рядом с окровавленными седлами. Очевидно, то были беглецы с поля большого сражения. Топот лошадей только что начал замирать в стороне шорми, как снова послышался стук копыт, и по дороге проскакал еще беглец, на этот раз одинокий всадник, и, судя по его великолепным латам, человек высокого положения. Сейчас же за ним следовали фуры обоза, лошади, понукаемые возницами, как будто дело шло о спасении жизни, бежали неуклюжей рысью. Очевидно, эти люди бежали заблаговременно с поля сражения, но трусость не спасла их. Только они поравнялись с местом, где стояли удивленные мальчики. Какой-то человек в изрубленных латах, по-видимому, вне себя от бешенства, нагнал фуры и начал избивать погонщиков рукояткой меча. Некоторые из них вскочили с мест и убежали в лес. Он продолжал избивать сидевших, проклиная их все время как трусов, почти нечеловеческим голосом. Все это время шум в отдалении усиливался. Ветер доносил скрип телег, топот лошадей, крики людей, какой-то смутный, постепенно усиливающийся шум. Ясно было, что целая армия хлынула, словно наводнение на дорогу. Дик стоял, мрачно задумавшись. Он намеревался идти по большой дороге до поворота к Холливуду, а теперь ему приходилось изменять план. Но главное, он узнал цвета графа Рейзингема и понял, что приверженцы ланкастерской розы потерпели полное поражение. Был ли сэр Дэниел с ними? И если да, бежал ли он, разбит ли он? Или он покинул сторону Йорка и изменил чести? И то, и другое. Было плохо. «Пойдем!» Сурово проговорил он, и, повернувшись, пошел вперед по роще. Мэтчем заковылял вслед за ним. Некоторое время они молча шли по лесу. Становилось поздно. Солнце опускалось в долину Кетля, Верхушки деревьев горели золотым светом, но тени уже становились темнее, и начинал чувствоваться ночной холод если бы было что поесть?» Вдруг проговорил, останавливаясь, Дик. Меч сел и заплакал. «Ты можешь плакать из-за ужина, а когда нужно было спасать жизнь людям, так сердце у тебя было довольно равнодушное!» Презрительно проговорил Дик. «У тебя на совести семь смертей, мастер Джек! Я никогда не прощу тебя за это!» «Совесть?» Вскрикнул Мэтчем, смотря на Дика с яростью в глазах «Моя совесть! А у тебя на красная человеческая кровь! И за что ты убил его, бедного? Он вытащил стрелу, но не пустил ее Он держал тебя в своих руках и пощадил Нужно столько же храбрости, чтобы убить котенка Сколько для убийства беззащитного человека Дик онемел от изумления «Я убил его в честном бою!» «Я бросился после того, как он поднял лук!» Закричал он. «Это был удар труса!» Возразил Мэтчин. «Ты просто грубый хвостун, мастер Дик! Ты только пользуешься удобным случаем! Покажись кто-нибудь посильнее, ты будешь валяться у него в ногах!» «Ты не думаешь о месте, потому что смерть твоего отца остается неотмщенной, и его бедный дух требует справедливого возмездия. Но если в твои руки попадет бедное существо, у которого нет ни искусства, ни силы, она должна погибнуть». Дик был слишком взбешен, чтобы обратить внимание на слово «она». «Черт побери! Вот так новости!» — крикнул он. Из каждых двух человек один бывает сильнее другого. Сильный побеждает слабейшего, и по делом ему. Ты заслуживаешь, чтобы я побил тебя мастер-мэтчем за твою необузданность и неблагодарность ко мне, и ты получишь то, что заслужил. И Дик, умевший в самом сильном гневе сохранять наружное спокойствие, стал расстегивать пояс. Мэтчем удержал слезы. Он был бледен, как полотно, но смело смотрел в лицо Дику, и не двигался с места. Дик сделал шаг вперед, размахивая поясом, и остановился, смущенный взглядом больших глаз и худым, усталым лицом товарища. Мужество начало изменять ему. — Скажи, что ты был неправ, — запинаясь, проговорил он. — Нет, я был прав, — сказал Мечем. — Ну, иди, — жестокий. Я хромаю, я устал, я не сопротивляюсь, я не сделал тебе никакого вреда, так побей меня, трус. При этих последних вызывающих словах Дик поднял пояс, но Мачим вздрогнул, скорчился в таком ужасе, что у Дика снова не хватило смелости. Рука с поясом упала, и он стоял в нерешительности, чувствуя себя глупцом. — Черт! «Тебя побери, проклятый!» — сказал он. «Если ты так слаб телом, то тем более должен сдерживать свой язык. Пусть меня повесят, если я не побью тебя!» — надевая пояс, продолжал он. «Побить я тебя не побью, но простить никогда не прощу. Я не знал тебя, ты был врагом моего господина. Я одолжил тебе моего коня, ты съел мой обед, ты назвал меня человеком из дерева, трусом и хвостуном». Ну, клянусь мессой, чаша терпения переполнилась. Признаюсь, великая вещь — быть слабым. Можно совершить самый дурной поступок, и никто не накажет тебя. Можно украсть у человека оружие в минуту нужды, а человек, у которого оно украдено, не может взять его обратно, ведь ты слаб, черт возьми. Значит, если кто-нибудь направит на тебя копье и крикнет тебе, что у него силы мало, так ты и дашь ему пронзить себя? хе дичь! «А все же ты не бьешь меня», — возразил Мэтчем. «Пусть будет так. Я научу тебя кое-чему. Мне кажется, тебя плохо воспитывали, но в тебе есть хорошие задатки. К тому же ты, несомненно, спас меня. Впрочем, нет, я забыл это. Я так же неблагороден, как ты. Однако идем вперед». Если ты хочешь попасть в Холливуд сегодня вечером или рано утром завтра, то нам лучше поторопиться. Дик совершенно пришел в себя и говорил с обычным добродушием. Но Мэтчем не простил ему ничего. Жестокость Дика, воспоминания об убитом им человеке, самое главное, эпизод с поясом, все это было нелегко забыть. Благодарю вас. Без сказал Мэтчем. Но право, добрый мастер Шалтон, я предпочитаю найти дорогу один. Лес велик. Пусть каждый из нас выберет в себе путь. Я обязан вам за обед и урок. Прощайте. но крикнул Дик, если такова твоя песня, пусть так и будет. И чума тебя возьми. Они разошлись и пошли в разные стороны не думая о направлении каждый погруженный в свои мысли о ссоре. Но не сделал Дикой десяти шагов, как услышал свое имя. Мэтчем подбежал к нему. «Дик», — сказал он, — «было бы невежливо расстаться так холодно. Вот моя рука и вместе с ней мое сердце. За все, что ты сделал для меня, за то, что так помог мне». Благодарю тебя не из вежливости только от всего сердца, всего хорошего. — Ну, малый, — сказал Дик, беря протянутую руку, — желаю тебе успеха, но сильно сомневаюсь в нем. Ты слишком любишь спорить. — Они расстались во второй раз, и на этот раз Дик побежал за Мэтчимом. Вот, — сказал он, — возьми мой арбалет. Нельзя идти невооруженным. «Арбалет — Арбалет, — сказал Мэтчем. — Нет, мальчик, у меня нет ни сил натянуть его, ни умения прицелиться. Это не помогло бы мне, добрый мальчик, но все же я благодарю тебя. Наступила ночь, и под деревьями они не могли разглядеть лиц друг друга. — Я пройду немного с тобой, — сказал Дик. — Ночь... Темное, мне бы не хотелось оставлять тебя на этой тропинке. Мне кажется, ты можешь заблудиться. Не разговаривая больше, он пошел вперед, и Мэтчем снова последовал за ним. Тма становилась все гуще и гуще. Иногда только на открытых местах мальчики видели небо, усеянное мелкими звездами. Издали продолжал доноситься слабый шум бегства ланкастерской армии но с каждым шагом они удалялись от него. После получаса молчаливой ходьбы они вышли на большое открытое место, поросшее вереском. Полянка, покрытая папоротником с островками из групп деревьев, слабо освещалась звездами. Тут мальчики остановились и взглянули друг на друга. — Ты устал? — спросил Дик. — Да. Я так устал, — ответил Мэтчем. Он, кажется, готов лечь и умереть. — Я слышу журчание реки, — сказал Дик. — Пойдем до нее. Мне страшно, хочется пить. Местность медленно понижалась. Действительно, внизу у мальчишки нашли желчащую речку, бежавшую между ивами. Оба бросились на берег и, вытянув губы на уровень блестевшей от звезд поверхности воды, напились в сласть. Дик — сказал Мэтчем. — Я не могу больше. — Я видел, когда мы спускались в какую-то яму, ляжем там и заснем. — Об, с большим удовольствием! — вскрикнул Мэтчем. Яма была песчаная и сухая. С одной стороны ее прикрывали терновые кусты, росшие над ней. Мальчики легли, крепко прижались друг к другу для тепла и, совершенно забыв, о своей ссоре. Скоро сон сошел на них, словно облако, и они мирно заснули на росе под звездами.